Глава 30 «Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду. И шасть по городу». Филатов. Мы провели у магистра несколько часов. Кроме нас пятерых, в работе участвовал еще невысокий худощавый брюнет с тонким нервным лицом. «Это Ричард из сектора наблюдателей», – представил его магистр. Присутствовал еще и Макжиль, правда, в виде своего изображения на дисплее компьютера. Поначалу Ричард заинтересовал меня, поскольку я слышал, что такой сектор существует, но ни разу не сталкивался с его работниками и не имел ни малейшего представления о том, чем они занимаются. Но Ричард почти никакого участия в нашей полемике не принимал. Он только очень внимательно слушал всех, и иногда, когда магистр обращался к нему, «Обратите на это внимание, Дик!» – делал записи в электронном блокноте. «Было ясно, что в нашей проблеме он плывет». «В другое время я бы обязательно улучил момент для разговора с ним, но сейчас мне быстро стало не до него. Меня интенсивно обстреливали вопросами, авторы которых были весьма неудовлетворены обстоятельностью моих ответов. Как следствие, в меня летели дополнительные вопросы». каковые также не получали исчерпывающих до дна ответов. И так далее, до бесконечности. Я понял, что в конце концов мы зайдем в тупик и предложил. Вот что. Я понял, что идея наличия свободного межфазового перехода в низкочастотных фазах вами, в принципе, принята, и решение по этому поводу у вас готово. Сейчас вы пытаетесь заставить меня дать этой идее обоснование, Или сами пытаетесь обосновать это? Но, братцы мои, вы же не хронофизики, а я тем более. Раз уж мы пришли к решению, давайте начнем работу. А проблемы теоретического обоснования, я считаю, надо передать в научный сектор. Ну что, есть возражения? Противников такого решения не оказывается. Больно уж надоели всем эти теоретические мудрствования. Всем не терпится поскорее приступить к живой работе. Магистр кратко подводит итоги. «Значит так. Я ставлю на совете магов задачу для научного сектора. Пусть поломают себе голову. А мы тем временем займемся поисками таких переходов в низкочастотных фазах. В этом нам должен помочь Ричард». «Извини, магистр. Предлагаю я. Мне кажется, что Ричарду необходимо сначала поглубже вникнуть в нашу проблему». Вряд ли он успел получить о ней хотя бы частичное представление, послушав наши сумбурные споры. Магистр хочет мне возразить, но Ричард опережает его. Я понял твое беспокойство, Андрей, но для того, чтобы мой отдел мог вам помочь с наибольшей эффективностью, мне вполне достаточно того частичного представления, которое я уже успел получить. А что же касается более глубокого изучения ваших проблем, то это может только повредить делу. То есть, это почему? А вот представь себе, я полностью вник в проблему. То есть я знаю, что вы ищете и зачем, что будете делать, когда найдете, какие будут последствия как в случае успешного решения, так и наоборот, что за всем этим стоит, что будет дальше и так далее. И всем, что я узнаю, я поделюсь со своими сотрудниками, когда буду ставить им задачу. Да мы тогда не обнаружим то, что вам нужно, никогда. Мы волей или неволей попытаемся подменить вас. Будем на все, что наблюдаем, смотреть через призму вашей проблемы. За всеми наблюдаемыми событиями будем видеть проявление этого вашего ЧВП. Вы заметили, что я даже не спросил вас, что означает эта аббревиатура. Я просто понял, что ничего хорошего за этим не стоит. И все. А ведь нам надо просмотреть, время знает, сколько картины событий в фазах сумеречных миров и найти то, что вам нужно. А уж просматривать это подробно, анализировать, то это или не то, принимать решение и действовать, будете вы сами. Магистр в продолжение всей этой речи одобрительно кивает головой. А когда Ричард заканчивает, хочет что-то сказать, но его опять опережают. На этот раз Андрей. «Как вы сказали, Ричард, сумеречные миры?» «Да, так мы, наблюдатели, называем эту группу фаз. Это как бы предрассветные сумерки истории человечества». «Если это сумерки, да еще предрассветные, представляю, что творится ночью», – замечает Лена. «Красивый термин», – говорит Андрей. «Магистр, я предлагаю нашу задачу по поиску свободных переходов и базы ЧВП в низкочастотных фазах закодировать как операция «Сумеречные миры». Не возражаю. Да будет так. А теперь к делу. «Магистр, напоминает Андрей, мы еще не обсудили, а что мы будем делать, когда обнаружим свободный переход или чем времени шутит?» «Даже базу ЧВП». «А это мы обсудим в более тесном кругу, из тех же соображений. Не стоит забивать Ричарду голову спецификой нашей работы, а то он, не дай время, будет искать для нас объекты побезопаснее». «Верно?» Ричард согласно кивает и добавляет. «К тому же, рано или поздно, волей или неволей, я все равно неизбежно вникну в вашу проблему достаточно глубоко». но все равно буду держать это подальше от своих сотрудников. А сейчас я представлю вас своим сотрудникам и сформулирую им задачу. Пока он вызывает на связь руководителей групп, я замечаю, что Катрин подошла к Лене и что-то тихо говорит ей. От меня не ускользнул быстрый взгляд, который Лена бросила на меня. И то, как коротко что-то ответив Кэт, она задумалась. «Так», – отмечаю я, – Наши девочки готовы поставить перед нами еще одну проблему. Ладно, поговорим об этом на досуге. На дисплеях появляются лица сотрудников Ричарда. Он представляет им нас и объясняет, что их отдел переподчиняется сектору внедрения и воздействия для участия в операции «Сумеречные миры». «Все коды и данные этих товарищей уже занесены на ваши компьютеры». При необходимости можете обращаться непосредственно к ним. А сейчас я поставлю вам задачу на наше участие в операции «Сумеречные миры». Нам необходимо сосредоточиться на изучении событий в низкочастотных фазах. Предмет поиска. Все необычное и аномальное в этих фазах. Я имею в виду необычное аномальное с точки зрения этих фаз. Так как в этих фазах практически все необычное и аномальное с нашей точки зрения. «Особый интерес будут представлять события, которые раньше в данной фазе не наблюдались или были исключительно редкими, но стали появляться в ней с некоторой регулярностью. А уж если такие события в будущем этой фазы собираются войти в систему, связывайтесь с любым из них». Ричард кивает на нас. «В любое время суток». «Я правильно поставил задачу, магистр?» Я бы не смог сделать этого лучше. Повторяю только один момент. Когда упори пожирают ночного спутника, это само по себе ужасно, аномально и необычно. Но нас интересует не сам этот факт, а то, что если раньше упори выходили на охоту только раз в месяц в безлонные ночи, то сейчас они вдруг стали охотиться в каждую неделю и пожирают путников невыборочно, ну, только тех, кто идет по своей воле, а всех подряд. Понятно? Все согласно кивают, и Ричард говорит. Более подробно я поставлю вам задачу примерно через час. Возвращайтесь к текущей работе. Ричард прощается с нами и уходит к себе. А мы наливаем себе по последней чашке кофе, и вдруг Андрей предлагает. А что, если нам, пока наблюдатели отрабатывают сумеречные меры, порыться в более позднем средневековье? «Обосной», – просит магистр. «Видишь ли, в сумеречных мирах ЧВП базируется и разворачивает свою деятельность, но серьезных результатов он может добиться, если действует не одно поколение. Кто знает, не обнаружим ли мы, что такие деятели, как Чингисхан и его потомки, Игнатий, Лойла, Кортес, Тамплиеры и их аналоги в других фазах, порождение ЧВП». Мысль, конечно, интересная. Вот что, мы с Кэт сделаем вам подборку таких фаз, а вы их проработайте. В самом деле нельзя замыкаться на одном. Ну а сейчас давайте разбежимся, отдохнем, благо день уже кончился. А с утра за работу». Магистр достает из своего неисчерпаемого бара бутылку сухого вина. «Мы с удовольствием выпиваем и, попрощавшись, расходимся». Дома, перед сном, я решаю прогуляться. Но на дворе, оказывается, заметно похолодало. Небо затянуто тучами, моросит дождь и дует порывистый ветер. Вот и пришла осень. Да, одет я явно не по сезону. Возвращаюсь домой, критически смотрю на синтезатор и решительно направляюсь к линии доставки. Вызвав себе куртку и осенние сапоги, переодеваюсь и снова выхожу. Около часа я брожу по лесным дорожкам, на которые уже начали падать желтые листья. Воздух по-осеннему свежий, вначале взбодрил меня. И только к концу прогулки я понимаю, что устал. Интересно, от чего? Видимо, встреча с ЧВП оказывает все таки какое-то влияние. Как все таки резко наступила осень. Что-то здесь не то. Еще вчера мы с Леной купались в озере, а сегодня уже желтые листья летят. Вернувшись в свой коттедж, я застываю на пороге. В кресле возле столика сидит Андрей и, вертя в пальцах какую-то безделушку, задумчиво смотрит на голограмму Лены. Лена колдует у синтезатора, а Катрин у камина заваривает чай. Все они одеты по-домашнему. Лена в голубом обтягивающем комбинезоне, Катрин в коротеньком розовом халатике. А на Андрее роскошный халат из алого бархата с золотым шитьем. Подарок Катрин, судя по всему. А что это вы здесь делаете? Вырывается у меня глупый вопрос. Тебя ждем, не отрываясь от синтезатора, отвечает Лена. У нас уже все готово. А ты где гуляешь? Она открывает камеру и выставляет на стол бутылку легкого вина, а также сыр, зелень, пирожные и конфеты. В заключении на столе появляется небольшой, но довольно изысканный торт. наподобие киевского. Катрин несет поднос с чайным прибором. Все еще ничего не понимая, я присаживаюсь рядом с Андреем. Друже, объясни толком. Начинаю я. А ты с нами за стол в таком виде сядешь? Негодует Лена. Иди, переодевайся. Безропотно ухожу в соседнюю комнату, где сбрасываю куртку и расшнуровываю высоченные до колен сапоги. Надо же, умудрился какие заказать. Других, что ли, не нашел? Поразмыслив, натягиваю синий эластичный комбинезон, обуваю в спортивные тапочки. Ну, надо как-то гармонировать с гостями. И возвращаюсь к друзьям. Но! И кто же, наконец, объяснит, что означает этот полуночный сбор таким экспромтом? Спрашиваю я. А почему ты решил, что это экспромт? Интересуется Лена. «Во-первых, посмотри на таймер». Он показывает 23.40. «А во-вторых, только экспромтом можно прийти даже к самым близким друзьям в таком одеянии». Я киваю на голые ноги Катрин, обутые в изящные домашние туфельки из малинового бархата. «Ты прав, дружа», – отвечает Андрей. «Просто Катя в переживаниях и суете напрочь забыла, что у нее сегодня день рождения». Катрин виновато улыбается, а я возмущаюсь. «Но хоть бы за полчаса предупредили, что ли? Мы бы что-нибудь подарили». «И что бы ты за полчаса сделал?» – ехидно спрашивает Лена. «Букет лилий с ароматом давно немытого туалета?» «Молчи уж, дорогой! Они предупредили меня, и я кое-что успела». Катрин и Андрей улыбаются. «Они хорошо знают тот уровень, на котором я общаюсь с синтезатором». А откуда-то достает три изящные золотые цепочки, украшенные розовыми жемчужинами. Она подходит к Катрин и застегивает на ней цепочки. Одну на шее, вторую на правом запястье и третью на левой лодыжке. Катрин краснеет от удовольствия и шепчет. «Большое спасибо, Леночка!» «И сколько же нам сегодня стукнуло?» Интересуюсь я. Вообще-то, такие вопросы женщинам не задают. Делает мне замечание Лена. Но Кэт у нас в таком нежном возрасте, что в этом плане до секретов дело еще не дошло. Ей исполнилось 17. Локальных 17, уточняет Катрин. Ну, разумеется, локальных, соглашается Лена. Ведь ты, в отличие от нас, ни разу не бывала в реальных фазах. Это существенное уточнение. В реальных фазах время течет по-разному. Выражаясь на языке хронофизики, в каждой фазе присутствует индивидуальная хроночастота. Поэтому хроноагенты, проведя в реальной фазе месяц-другой, возвращаются постаревшими на год, а то и на два. При наблюдениях компьютеры компенсируют разницу в хроночастотах, и в монастыре мы все видим в нашем ритме. Но от этого физическая разница во времени не исчезает, и матрица хроноагента либо стареет, либо молодеет относительно фазы Стоуна. Отсюда и идет счет возраста на локальные и относительные годы. «Хватит вам годы считать!» – говорит Андрей и разливает вино по бокалам. «Лучше выпьем за новорожденную. С днем рождения, Катюша!» Я медленно пью вино и разглядываю Катрин. Она в своем розовом мини-халатике и малиновых туфельках на миниатюрных лапках сейчас кажется мне совсем еще девочкой. Я-то считал ее просто маломеркой, а ей, оказывается, еще вчера было только 16 лет. Тем не менее, с Андреем она встретилась и стала его женой еще в 15 и уже в это время была не слабым специалистом в области темпоральной математики. В 16 лет создала программу поиска черного вектора противодействия и возглавила аналитический отдел нашего сектора. «Далеко пойдет девочка», – мне вспомнили слова Лены. «Здесь совершеннолетие считается с того момента, когда человек становится способным к самостоятельной работе». Но ну что ж, раз эта девушка созрела во всех отношениях раньше времени, то, как говорится, и флаг ей в руки. Неожиданно мне вспоминаются ее сексуальные подвиги, невольным очевидцем которых я не раз оказывался на Звездном острове. У меня возникают не очень-то лестные ассоциации, но я быстро одергиваю себя. Несмотря ни на что, во мне еще слишком много осталось от своей фазы. Нельзя все-таки лезть во все монастыри со своим безнадежно устаревшим уставом, тем более в наш монастырь. Лена берется за бутылку, разливает вино и только хочет произнести второй тост, как раздается сигнал вызова. Отработанным движением кисти руки дистанционно включаю монитор связи. Там появляется лицо магистра. «Вот вы где, оказывается. И что это у вас за ночные посиделки?» «У Катрин день рождения, шеф», – докладываю я. «Извините, что в связи с этим мы решились на нарушение спортивного режима и не поставили вас в известность. Готовы понести?» «Хватит болтать, разошелся», – прерывает меня магистр. «Меня в компанию примете?» «С удовольствием», – отвечает за всех Катрин. Через минуту магистр выходит из 0Т. В отличие от нас, он в своей обычной одежде, которую он, мне как кажется, никогда не меняет. Магистр бросает на стол критический взгляд и тут же, не присаживаясь, направляется к синтезатору. Поколдовав несколько минут, он возвращается к столу и выставляет запотевшую бутылку столичной. Мы с Андреем переглядываемся и вздыхаем. Вторым заходом магистр ставит на стол исходящий вкусным паром горшок. В нем, судя по аромату, жаркое с картошечкой. На отдельном блюде красуется почищенная и порезанная селедочка с луком. Я еще раз вздыхаю. «Куда мне до магистра?» Быстро откупорив бутылку, магистр наливает водки мне с Андреем, себе, и тянется за бутылкой вина, чтобы налить Лене и Катрин. Андрей быстро переглядывается со своей подругой. так кивает. Андрей показывает магистру на водку. «И ей тоже налей. Этот напиток она уже освоила». «Ха! Быстрые вы, как я погляжу!» «А тебе, Элен, что налить? Неужели тоже водки?» Лена кивает, а магистр бормочет под нос. «Да уж, маловато сотворил, не рассчитал. На пятерых одной бутылки и делать нечего». И продолжает уже в полный голос. «Извини, Кэт, ты в нашем секторе работаешь совсем недавно, и я еще не успел запомнить, когда твой день рождения. Спасибо, что напомнила. Разреши поздравить тебя». Когда мы опорожняем рюмки и закусываем селёдочкой, Лена раскладывает по тарелкам жаркое и между делом спрашивает магистра. «А раз ты не знал, что у Катрин день рождения, с какой целью ты нас всех разыскивал так поздно?» «А стоит ли Элен отвлекаться от главного события?» – отвечает магистр, запуская вилку в свою тарелку. «Просто захотелось с вами встретиться, провести приятный вечерок». «Брось, Фил!» «Это несерьезно. Такую лапшу можешь вешать на уши вот им!» Лена кивает на нас с Андреем. «Они тебя еще мало знают. А уж я-то и тебя, и твою матрицу изучила досконально. Так что, уважаемый шеф, не машь нам матрицы майонезом, а колись, с чем пожаловал, что у тебя на уме?» Магистр оглядывает всех нас, подцепляет ложку майонеза и еще раз оглядывает нас. Он словно решает, с кого бы, по выражению Лены, начать мазать матрицы майонезом. Затем он сдабривает свое жаркое и вздыхает. «Разве скроешь что-нибудь от профессионального психолога? Что ж, Кэт, извини, буду портить тебе день рождения рабочими разговорами». При взгляде на Катрин отнюдь незаметно, что она хоть как-то этим огорчена. Наоборот, весь ее вид выдает крайнюю заинтересованность. Она вся подобралась, подалась вперед и пожирает магистра своими неправдоподобно большими синими глазами. Обнаружив такую реакцию главного действующего лица, магистр усмехается, откидывается в кресле, закуривает сигарету и внезапно становится серьезным. «Видите ли, друзья мои, когда я после того, как вы меня покинули, остался один...» Я спокойно попытался проанализировать события последних дней и наши разговоры. А особенно разговоры. Сами того не подозревая, вы все высказали несколько очень ценных мыслей. «И ты, Лен, и ты, Андре, и ты!» Он кивает в сторону злобина. И вот, продумав все как следует, я пришел вот к какому выводу. «Пора, ученичество кончилось. Начинается серьезное». Очень ответственная и очень сложная, даже опасная работа. Я имею в виду не только вас, но и всю нашу организацию в целом. То, чем мы занимались еще вчера, можно рассматривать как тренировку, что ли. Это была разминка, стадия наработки опыта, методик, проба сил перед действительно настоящим делом. Я вспоминаю битву у голубой звезды и гибель Конго вместе со всей командой. «Ничего себе! Проба сил!» А магистр продолжает. «Если до сих пор нам противостояли слепые силы природы и различные деятели, которые не ведали, что творили, то сейчас картина совсем иная. Сейчас в результате операции «Сумеречные миры» мы с вами выйдем на организацию людей, которые прекрасно знают, что они творят, и которые весьма неслепо используют силы природы». «Да-да, Элен, ты была права, когда высказала это. Я сейчас полностью уверен. Вот только кто они и какие силы они используют». «И ты был прав, Андре, когда предположил существование прямых межфазовых переходов. Не сомневаюсь, что наблюдения отдела Ричарда подтвердят твою догадку». Но отсюда вытекает еще один вопрос. «Какую цель они преследуют?» Для чего они используют эти природные силы? Вот тут выступает на сцену и твое предположение, Андре. Я уже дал задание сектору практической истории отработать все неблагополучные фазы с помощью программы, составленной КЭТ. Не исключено, что все эти деятели вроде Чингисхана, Лой Йолы, Бонапарта, Гитлера, Сталина, Трумана, Мао Цзэдуна окажутся ставленниками ЧВП. Но время с ними. То, что они сотворили, каждый в своей истории, мы уже исправить не в состоянии. Но мы можем не допустить проявления аналогичных личностей в других фазах. Теперь, зная, как они появляются и что предшествует их появлению, точнее, чья деятельность предшествует им, мы можем своевременно вмешаться и разрушить их планы. Надеюсь, вы все понимаете, какой отпечаток это наложит на всю нашу работу. И почему я сказал, что всю нашу предшествующую деятельность можно рассматривать как пору ученичества? Вместо ответа я разливаю по рюмкам остатки водки. «А не желаешь ли ты запугать нас, магистр?» «Нет, Андре, не запугать, а настроить. Настроить соответствующим образом». «Запугать вас невозможно, это я прекрасно знаю. Хотя помни, что сказал твой комэск «Волков»? В ответ на вопрос молодого летчика, вы что, думаете мы струсим? Вот и у меня сейчас такие мысли: поменьше бы вам храбрости, а побольше осторожности. Что? Не понял? Но ну и дурак. Мы сейчас, если разработка Ричарда и Кэт принесет реальные результаты, выходим на прямой контакт с противником, о котором не знаем ничего, не знаем даже, каковы их цели. Ты представляешь, какая работа нас ждет? По твоему умному лицу вижу, что не представляешь. А жаль. Зато я хорошо представляю, вступает в разговор Лена. Даже слишком хорошо. Ты сказал о прямом контакте с противником и правильно сказал, что мы о нем ничего не знаем, кроме того, что он существует. Мы не знаем, какими методами он, а точнее они пользуются. какими средствами располагают. А какие последствия для наших хроноагентов будут иметь такие контакты? Ведь мы этого тоже не знаем. В свете сказанного, не кажется ли тебе, магистр, что на наших двух Андреев выпадает непомерная нагрузка? Кажется. Меры мы уже принимаем. Но они дадут результат не так быстро, как нам хочется. А кстати, Андре... «После всего, что мы узнали, тебя не перестали грызть сомнения по поводу правомерности нашего вмешательства в жизнь реальных фаз?» Я игнорирую провокационный вопрос. На помощь мне приходит Андрей. Он поднимает рюмку и негромко произносит. «Все это верно. И магистр все мудро сказал. И Лена тоже. Самое главное – это то, что предыстория кончилась, и мы это осознаем». Верное то, что сейчас у нас вопросов больше, чем ответов на них. Но никто не даст нам этих ответов кроме нас самих. Помощи нам ждать ниоткуда, разве что ЧВП придет к нам сюда и все расскажет. Но на это надежда слабая. Так что, друже, мы с тобой очень вовремя включились в дело. Ты магистр хорошо сказал о разумной дозировке храбрости и осторожности. Но ты забыл сказать еще и об удаче. А у нас, военных летчиков, существует поверье. Удача смелых любит. Так давайте выпьем за удачу. Магистр даже не пытается возразить против такого тоста. Когда мы с Леной остаемся одни, она присаживается поближе к камину, протягивает к огню ножки в белых тапочках и шевелит пальчиками. Ну, дорогой, что ты имеешь сказать по этому поводу? Только то... Что предыстория фазы Стоуна действительно закончилась, начинается совсем другая история. И история, эта, будет разворачиваться в основном в сумеречных мирах, подхватывает Лена. Верно. А на прошлой истории можно поставить точку. Но Лена многозначительно поправляет меня. Вернее, многоточие! Конец книги.